Глава девятая. Незваный гость. Ко дворцу крадется зверь. Все поплатятся теперь. Дворец, в котором нагло расположился захватчик, находился в самой низкой точке города у подножия горы. К нему спускалась угрюмая лестница, утопающая в кронах серого поникшего сада. Но сейчас на лестнице появился до того странный незнакомец, что даже деревья и те испуганно ощетинились. Незнакомец, по-видимому, состоял из четырех голов и одного покрывала. Над ним велась стая ворон, сопровождая его черной тучей. Лишь одна из ворон скакала далеко позади всех по ступенькам. То ли она не умела летать, то ли ей было так удобнее записывать новости, то ли она вообще не была вороной. Хоть зрелище и было очень любопытным, однако во дворце об этой процессе даже не догадывались. Король лунатиков величественно сидел на спинке трона, крайне сосредоточенно размахивая короткими ножками и перекидывая с лапы на лапу тяжелый пистолет. Даже здесь, в зале великолепного дворца, он не чувствовал себя в полной безопасности. Хотя вроде бы все меры предосторожности были приняты. Дверь закрыта изнутри, в полу открывающийся люк, в который можно сбросить непрошенного гостя, а под потолком подвешена ловчая сеть. Но всего этого было мало. Король изо всех сил думал, чем еще можно защититься от кота да Винчи. Его помощники-вороны напрочь отказались ловить кота, а на осла, барана и козла вообще надежды нет. В зеленой голове короля зрела какая-то коварная мысль, но никак не могла вызреть настолько, чтобы свалиться на язык. И лунатик загадочно молчал. Осел, баран и козел Сидели подле трона и от нечего делать толкались. И вот когда мысль уже почти что коснулась языка, в зале потемнело. В распахнутые окна влетели перепуганные бароны и закружили над королем. Мысль лопнула, как мыльный пузырь, не оставив и следа. — Что там еще стряслось? — завопил лунопланетянин. «Почему вы мне не даете минуты посидеть спокойно, король или вешалка с ушами? Или вы, может быть, хотите сказать, что Эйшмель раскололся?» «Хуже! К вам гость!» Каркнули вороны хором. «Инопланетный!» Одна из ворон, которая прилетела в зал, держась за лапы другой вороны, тяжело плюхнулась на паркет и, теряя газеты, бросилась открывать дверь. «Что вы делаете? Не открывать!» Король лунатиков потянулся к шнурку, болтавшемуся над его головой, но вдруг упал за трон. Осел тут же бросился на освободившееся место, но там уже сидел козел и отчаянно легался, только баран не участвовал в потасовке. Он уставился на дверь, и извелины в его голове запутались так, как будто бы там побывали пимпочкины лапки. В зал, торжественно шелестя тканью, и, отражаясь в золотом полу, вползло многоногое существо, похожее на гусеницу-переростка. Передняя голова, самая большая, была с синим лицом и в огромной шляпе с блестками. Вороны, как черные тучи, взлетели под потолок и там расселись на карнизе. Лишь только открывшая дверь ворона зачем-то спряталась за колонну. Возможно, она не умела летать, а, может быть, оттуда было удобнее вести экстренный репортаж. Баран с диким блеенем кинулся за трон, увлекая за собой осла и козла, которые с перепугу выкинули оттуда короля лунатиков. «Где мы, пистолет?» — крикнул король, плюхнувшись перед гостем и резво отползая обратно. «Кто ты такой?» «Я котомыша-мыша-мышь!» произнес замаскированный кот да Винчи. И мыши одновременно пискнули, произведя ужасающее впечатление. «Кто? Кротомухуха-прыщ? Ай!» Из-за трона вылетел пистолет и, стукнув короля, прямо по голове улетел в окно. «Повторяю! Котомыша-мыша-мышь!» великий всемогущий правитель теневой стороны луны поправил гость чего удивился король какой еще теневой стороны никакой теневой стороны я не знаю гость виляя телом двинулся по залу многочисленные головы оглядели зал завешенные тряпками картины на стенах исцарапанный паркет и заляпанные зеркала а потом Всемогущий правитель теневой стороны луны, взмахнув всеми лапами, сказал. — Невежда! Неужели тебе неизвестно, что у любого предмета есть теневая сторона? И у луны тоже. Даже твоим подчиненным это должно быть известно. Ведь должно? — Должно! Должно! Заблеяли осел, баран и козел из-за трона хотя на самом деле им ничего известно не было. «Итак, как истинный владелец Луны, я требую срочно покинуть мой дворец, мой город и мою Луну!» — продолжил кота мыша-мыша-мышь. «Ха!» — король лунатиков даже подпрыгнул. «А вот еще новости, где ты был раньше! Сидел в тени, там и оставайся! Иди прочь, пока я не посадил тебя в темницу! Видишь, сколько у меня ворон!» Они тебя прогонят два счета. Гость глянул на ворон, и те испуганно отвернулись, будто их тут вообще не было. Ну, если ты не хочешь по-хорошему, тогда придется выдворить тебя силой, сказал гость, и в его лапах появился странный синий листок. Баран, осел и козел задрожали так, что трон стал подпрыгивать. Король лунатиков хотел упасть в обморок, но вовремя спохватился. «Это нечестно! Ну что же делать?» Забыл король лунатиков. Он остановился и, заискивающе глянув на гостя, шепнул. «Предлагаю устроить переговоры и разрешить наш спор на взаимовыгодных условиях». Гость протянул лунопланетянина листок. «Хорошая идея! То, что я предложу тебе, очень выгодно! Вот документ!» подписав который, вы со своими рогато-крылатыми сообщниками безоговорочно отправляетесь в освояси, а взамен получаете несколько непререкаемых прав, которыми можете пользоваться по своему усмотрению. Иначе я и мои друзья, а их, поверьте, немало, три маленькие головы сразу закивали. Будем вынуждены принять меры. Принять меры? Ненавижу, когда принимают меры. Ужаснулся король. И, выхватив документ, прочитал его, шевеля присоской. «Я, король лунатиков, добровольно ухожу во свояси. Оставляю за собой непререкаемое право на все четыре стороны. С катертью дорожка, катясь колбаской, пошел вон холоп. Пора и честь знать, пора смываться. Вас не звали, дома лучше, сматывай им гордо уйти». «Ура!» Запрыгали осел, баран и козел. «Мы можем катиться колбаской на все четыре стороны! Пошли траву украшенную есть!» Бароны тоже обрадовались и стали обниматься. «Кар! Да здравствует новый правитель теневой стороны луны!» «Советую тебе поторопиться!» — сказал кота-мыша-мыша-мыша. мышь -мыш. мы друзья, уже ближе, чем ты думаешь!» Король лунатиков чуть не заплакал. «Ну, кто тебя звал? Так все хорошо было, и вот, пожалуйста, только устраивайся на троне поудобнее, так сразу набежит куча, не знаю, и давай меня гнать, прочь. Ну, почему так? Вы должны меня пожалеть и тоже пойти на уступки. Я так просто трон не оставлю. Мне всего лишь нужен тайник с сокровищами и кот да Винчи со своими противными мышаками». Это они мне, вернее, мы моему одному очень хорошему знакомому жизни испортили. Это из-за них я теперь тут, а мой хороший знакомый далеко от дома. Ох, что я устрою коту и шагам, попадёте не только. И тут случилось страшное. Пик перепугался и бросился в одну сторону, Бобоша в другую, чуче пытаясь удержать их. Вцепилась в хвосты, ткань с треском порвалась. Король лунатиков дико заорал, увидев мышей хвост кота, торчавший из обвисшего костюма. — Ах, вот кто ты такой на самом деле! Озбакос! Броны ловите их! Это враги! Король лунатиков дернул за шнур, и тут же захлопнулась дверь, и закрылись все окна. Началась суматоха. Вороны, перепуганные видом хвоста до да каркая принялись кружить по залу в поисках выхода. Осел, баран и козел побежали за мышами, гоняя их по залу. — Тупицы! — завизжал король лунатиков и, прыгнув к трону, нажал на потайную кнопку. В полу открылся люк, туда тут же свалились мыши, осел, козел и несколько ворон, которые попадали в обморок от испуга. Люк захлопнулся. Тем временем кот да Винчи скинул костюм и хотел накинуться на короля, но в последнюю секунду тот повернул еще какой-то рычаг, и тут же с потолка слетела огромная сеть, зацепив несколько нерасторопных ворон и накрыла с головой кота да Винчи. Закаркали вороны, пытаясь вырваться из сетки и спастись от кота, от чего запутались так, что вместе с Давинчи сплелись в один комок и повалились на бок. Баран сидел рядом и, не мигая, смотрел на кота и ворон. Остальные вороны с перепугу разбили стекла и улетели прочь. Тихо! Король лунатиков рявкнул так грозно что вороны, запутавшиеся в сети, затаились и притворились вороньими чучелами. Король лунатиков, раскинув лапы, улыбнулся и сказал по-доброму. — Кого я вижу, кот, я только знал, что это ты! — А я не догадался! — честно признался баран, вращая глазами. — Я подумал, что это тоже король! «Глупец! Это я так просто делал вид, что ничего не понимаю, а теперь молчать! И заткни уши, мне нужно кое-что сказать этому коту по секрету!» Баран метнулся к королю и принялся затыкать ему уши копытами. «Да не мне заткнуть уши! С кем я работаю? Себе заткни уши!» Заорал король лунатиков, шипя, как раскаленный утюг. Баран Послушно заткнул уши. Король лунатиков бросил гневный взгляд на да Винчи. — Ну, кант, говори, зачем все напришу? чего тебе дома не сиделось? — Я пришел спасти моих друзей. Немедленно распутай сетку и отпусти всех, кого посадил в темницу. Иначе, как я уже и говорил, придется принять меры. — Ничего ты не сделаешь мне теперь. «Кому ты вздумал угрожать? Повелителю ведомых? Коллекционеру денег? Ценителю наскальной живописи?» Но ну, ничего, наконец-то настала та минута, когда я могу отомстить тебе за все, что ты мне сделал!» «А что я тебе сделал?» — удивился кот. «Это не я на тебя напал, а ты на меня! На меня и на моих друзей!» Король лунатиков прошипел. Я тебе отомщу за одного моего друга, ты его очень хорошо знаешь. Такой милый фиолетовый красавец. Зыза, догадался кот, где ты его прячешь? Уж поверь мне, в самом укромном месте подальше от таких, как ты, ведь это ты испортила ему всю жизнь, и мне теперь приходится защищать его честь и достоинство. Ха-ха, какое у Зызы достоинство, если он все время недостойно себя ведет. «Не заговаривай, зубы, мне уже дурно!» Забежал лунадик. «Я знаю, что ты заволтаешь любого. А потом я начну делать все, что ты не пожелаешь, сам того не замечая. Но все подпишусь, за все возьму ответственность. Буду стремиться к сотрудничеству. Так, хочет Эй, баран, чего стоишь?» Король кинулся к барану, дергая его за копыта. «Открой уши, я сказал!» Хватай кота и тащи его в темницу генем, хотя нет. Кот у нас особенный гость, тащи его на башню уже Ну то, ведь уже сидит б мохнатый. Вот и пусть посидят вместе и узнают, что я беспощаден к врагам. Может они кое о чем и проговорятся. И король подмигнул барану. Но там ведь бе ещё и молчать. Какая коту разница до наших секретных мешков и секретного воздушного шара? Шар без руля не полетит. Я его смотрел, руля там нет. А вдруг от без шара улетит? Ведь бе коты же летают ты не летают!» «О, вспомнил, летают коровы!» Сказал баран уверенно. «И комары! бэ -э! Лунатик схватил себя за уши. «Да дадут мне здесь хоть слово сказать! Король ели панама без мозгов!» «Выдвигая встречное предложение!» «Важно!» — сказал кот. Король лунатиков свернул уши в трубочку. Всё, утаскивай их немедленно и ночью он ток меня заговорит, что мы сами в темницу отправимся. Да ещё сами себе там запрём. Всё, займись котом, а с мышами я разделаюсь сам. С Козлина с линой помощью.